Деятельный людской поток. А рядом юная парочка стоит, безучастно обнявшись, не захваченная лотерейным промыслом, и нейлоновый шарфик девушки, гоняемый ветром, ластится к лицу паренька. Так вот и вьется пестрая канитель на улицах в рабочие будни. Воскресные дни, уличная жизнь, Замирает. Гаснут светофоры, исчезают регулировщики, подъемные экраны не снуют над котлованами, над каркасами возводимых домов, над всей разрушенной александр плац названной так в честь русского царя Александра I. Здесь, в центре, недалеко от Рейхстага, на кенигс Как возвестил Гиммлер, нацисты намеревались после победоносной войны с Советским Союзом соорудить невиданных размеров здания, призванное своим великолепием посрамить тщеславные потуги всех прежних фараонов, возводивших себе при жизни гробницы. Загодя планировались феерические почести, которыми будет обставлена смерть фюрера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 И тут же развалины живут по-своему, неслышно прорастают травой, кустами, деревцами, поскрипывают обнаженными балками. Шорохи, точно вспархивает ворона, семенящий говорок малых дах. У основания купола над развороченной стеной скульптура. Некто наставляющий, склонился к юному взыскующему. Сквозь крест ржавых балок эти двое смотрятся как чудо, пластичные, медлительные. Бог знает, как удерживающийся здесь столько лет. Возле немецкого близнеца этой церкви, что на противоположном краю площади, присыпанной ранним снежком, следы, тут резво прошла собака с хозяином,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 А поправшие, будь они прокляты. Немецкий солдат, чего хотел ты под Москвой?